и изогнул спину. Долго сидеть на этой скамейке было очень неудобно, думаю, отчасти поэтому он усадил меня сюда. Впрочем, он всегда говорил, дискомфорт заставляет мышцы работать. Теперь, когда ты, как совершеннолетний, пойдешь в настоящую школу, тебе нет больше смысла здесь оставаться. Я поговорил с одним моим другом, точнее сказать, знакомым, у него свое дело в Масафре. «Место, на мой вкус, чересчур шикарное, но очаровательное. Масафры час езды на автобусе. Боишься, что в такой долине нет школы? Ошибаешься?» — с улыбкой сказал Чезаре. И вдруг стал серьезным. Мне показалось, я снова вижу то выражение, которое вчера промелькнуло на его лице за долю секунды до того, как он резко повернул и пустился бегом. Ну вот мы и договорились. Можешь перебраться туда на будущей неделе. Тебя там ждет радушный прием. К тому же мой знакомый клятвенно обещал, что работа не будет тяжелой. Днем ты будешь зарабатывать кое-какие деньги, а вечером посещать занятия в городе». «А Флориана в курсе?» — спросил я. Она могла бы уговорить его отсрочить мой отъезд хоть на сколько-нибудь. «Конечно. Масафра — ее идея. Мне это почему-то и в голову не пришло». «А остальные?» — тихо спросил я. «Мы им скажем позже. Если хочешь, скажем вместе. А теперь дай мне руку». Я бессильно раскрыл ладонь, он взял мою руку и сжал в своей. У меня на языке вертелось. «Я ему ничего не скажу, обещаю тебе». Но эта фраза была не из тех, что у нас дозволялось произносить под строгой сенью лиственницы. «Помолимся за этот новый поворот в твоей судьбе», — сказал Чезаро. «Да пребудет с тобою Господь в каждый миг жизни». Но я не мог сосредоточиться на молитве. Я осмотрел на дом. На Николу, который сидел на качелях и нехотя вчитывался в учебник. На Берна, который дразнил его, тыкая кулаком в зад. На гроздья помидоров и связки лука, развешанные по стенам. На оставленную на земле лопату. Я не мог поверить, что настанет день, и моя жизнь вдруг кончится. В замок Сарацинов меня отвезла Флориана. Произнес Тамаза после паузы более длинный, чем обычно. За эту долгую ночь, когда он говорил, а я слушала, когда он занимал половину двуспальной кровати, а я сидела на стуле, который становился все более неудобным, за все это время... Мы с ним встретились взглядом только три или четыре раза. Мы предпочитали смотреть на откинутое покрывало или на одежду, выглядывающую из открытого шкафа, или на влажный нос овчарки Медеи. «Значит, вот как началась твоя работа в замке». Но Томазо словно не слышал. Его голос зазвучал жестче. «На новом месте мне не понравилось ничего». Раньше я слышал, будто пляжи на побережье Ионического моря красивее наших, но они оказались больше и только. Море там всегда одного цвета, синего. Это быстро надоедает. А наша Адриатика переливается разными цветами. Бывают и зеленые полосы, и даже фиолетовые. Он глубоко вздохнул. В первый день Нача захотел узнать, что было не так с моей семьей, почему меня отдали под опеку Чезаре. Я в немногих словах рассказал ему все, А когда закончил, он сказал, «Господи, и как этот мужчина может сотворить подобное со своей женой?» Тут я понял, как далеко осталась наша ферма. Там никто не упомянул бы имя Божие в суе. Не то чтобы Натчи плохо обращался со мной, но он был не похож на Чезара, это я понял сразу. Невозможно было представить, чтобы он принес мне травяной чай, если я замёрз ночью, или уселся бы под тенистым деревом беседовать со мной. Он никогда не вел себя по -отечески. Я хотя и записался в вечернюю школу, но не пришел даже на первый урок, а он не стал меня уговаривать. Похоже, ему было все равно. Как я обращался к нему в самом начале, сеньор Натчи, так и продолжал все двенадцать лет. «До той ночи, когда случилось несчастье», — подумала я. Та же мысль наверняка возникла и у Тамаза. Вот почему он умолк. Жил я в общежитии. Когда нанимали людей на сезонные работы, летом и во время сбора винограда, приходилось спать по семь-восемь человек в комнате на двухъярусных кроватях. Сеток от комаров на окнах не было, поэтому ночью мы то и дело просыпались от хлопков. Хлопнув себя по руке или по шее, я всякий раз вспоминал ферму, где запрещалось убивать даже самых крошечных существ. И когда над ухом снова раздавался тоненький писк, я испытывал чуть ли не облегчение. Когда Начи понял, что я не гожусь ни для одной работы из тех, какие у него надо было выполнять, никогда не чистил бассейн, не умел подавать на стол и разве что разбирался в растениях, он представил меня корене. Он порекомендовал мне оставаться при ней столько времени, сколько будет необходимо. Но я не уверен, что он подразумевал такой долгий срок. Томазо улыбнулся. Затем подтянул к себе край одеяла, чтобы потеплее укрыться. А может, подумала я, чтобы защититься от собственной остроты. Первое, что мне сказала Карина, было «Ты похож на безумного андроида, избегущего по лезвию». поэтому я буду звать тебя Блейд». Она сказала это не в шутку, а с ледяной серьёзностью. К этому и свелась наша первая встреча. Никакого намека на перспективы. Когда она отошла на несколько шагов, Начи прошептал мне на ухо. «Не слушай, что она говорит, и не слишком доверяй ей. Это всего лишь наркоманка». Моя практика под руководством Карины длилась месяц. Я научился прямо держать спину, проходя между столиками, слегка нагибаться, подходя с подносом во время фуршета. Мы разыгрывали сценки, в которых она всегда изображала клиентку, причем клиентку привередливую, искавшую предлог, чтобы меня унизить. Выйдя из роли, она говорила, «Придется привыкнуть к этому, Блейд. Того, что ты приносишь им бокалы, для них уже достаточно, чтобы считать себя высшими существами». Она показала мне, как откупоривать бутылки с вином и нюхать пробку. как наливать воду, а затем, увидев, что у меня все получается лучше, чем у нее самой, она разозлилась и заявила, что уроки окончены. По-моему, был октябрь, когда я впервые надел форму официанта. Раньше мне приходилось повязывать галстук только на заседание суда. В замке праздновали свадьбу какой-то актрисы. Я ее не знал, потому что уже несколько лет не смотрел телевизор. Она показалась мне какой-то растерянной среди всей этой суеты. Заметив, что она ничего не ест, ее все время отвлекали. Я тайком принес ей тарелочку с нарезанными фруктами. «Съешьте хотя бы это, иначе вам станет плохо». Она вознаградила меня улыбкой, сверкнув безупречными зубами, и погладила по щеке.